Весна в Фиальте Весна в Фиальте облачно и скучна. Все мокро. Пеги и стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры, кладбищенский кипарист тянется за ними, расплывчато очерченная гора Святого Георгия Менее чем когда-либо похожи на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают с 1910 года примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков, теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в эметистовых кристаллах и морским рококо-раковин. Ветра нет, воздух тепл, отдает гарью. Море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 и совсем еще желтую апельсинную корку на старой сизой панели, сохранившейся там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю. Потому ли, что во впадении его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты. Потому ли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 воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей, всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, в систему счастья. Со ступеньки встал и пошел с выпученным серым пупастым животом мужского пола младенец, ковыляя на калачиках, и стараясь нести за раз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал. И тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики. С ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных с лунным отливом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 и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха дух, переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков поверху стены, за ней штукатурная гордость местного богатея, и объявление цирка на эту стену наклеенное, пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах испещренных звездами сидят одураченные слоны тот же англичанин теперь обогнал меня мельком заодно совсем прочим впитывая и его я заметил как в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом он самым кончиком языка молниеносно облизнулся я машинально посмотрел туда же и увидел нину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 будто повторяю, все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой фиальте, и я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание, перечнем, с виньетками от руки крашенными всех прежних заслуг судьбы, зная даже, что оно последнее. Последнее, говорю,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 Первый знак приближения к нему — красный амбар посреди белого поля. Я только что кончил лицей. Нина уже обручилась. Ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а, может быть, благодаря им, была на вид значительно старше своих лет. Точно так же, как в 32, казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец с собой, тяжеловатый и положительный,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 распухшими вдвое от снежного дородства. Сторожили позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара. Любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев. Но воспоминания только тогда приходят в действие, когда мы уже возвращаемся в освященный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте. Передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание. Елки молча торговали своими голубоватыми пирогами. Оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченное моим чертыханием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 пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладилась честной простотой ей одной присущей своих отзывчивых исполнительных губ. Но взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул, сугроб произвел ампутацию валенка.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 мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами, я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины между собой во всем различные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 Безобразная, с желтым, как церковный воск лицом, но одержимая таким могучим, упоительно полным голосом, что он, как огненное облако, поглощал ее всю, как только она начинала. Он дикую мари, тюсе говорят: ты выходишь замуж, ты знаешь, это меня убьет. И этот мотив, мучительная обида и музыкой, вызванный союз между венцом и кончиной,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 Он оставлял за собой голую гладь, где равнехонько лежал бурелом, давился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его него железнодорожный переезд. Он был очень, как говорится, окружен, и Нина, у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования, уже вошла в роль я не скажу, музы, но близкого товарища мужа-творца, даже более, тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг, изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр. Я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами,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 Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув как мебель инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами, образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости. «Я в Париже пробыл недолго». Но за три дня совместного в Аландоне у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен. Моя фирма купила у него фабулу для фильма, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять лет мы и на «ты» перешли и оставили в двух-трех пунктах небольшие депо общих воспоминаний. Но мне всегда было не по себе в его присутствии и теперь, узнав, что и он в фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил. Только одно ободряло меня — недавний провал его новой пьесы. И вот уж он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гутоперчей, сося невозмутимо,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 После обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств. Но Капельдини разокрывали двери, и уж больше никто не впускался. Сигюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит. Весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность фиальты, если и можно было назвать погодой,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 а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет — каменное подобие горы Святого Георгия с черным туннелем у подножия, оказывавшимся отверстием чернильницы и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев.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 постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу, пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды,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 но она не пришла. И как бесновались сверчки ворошенной луной, дорожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной южной дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода розовых щиколок над лебяжьей опушкой туфелек. Но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день во время общей прогулки по вересковым холмам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 разнообразные колеса разъятых символов. И теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе. «Критика», — воскликнул он. «Хороша критика. Всякая темная личность не читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной, вроде того, как если бы натуралист, Толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или мадам Де Ве. Он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь. — Я тоже хочу этой голубиной крови, — продолжал он тем же громким рвущимся голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сигюр упомянул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 «Это как белая лошадь Вувермана», — сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сигюром. «Ты сегодня утром что-то все о лошадях», — заметил тот. Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их на любое расстояние дружеским теплом, когда надо было, как, например, сейчас заручиться даровым ночлегом. Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов. Проходило рекламное шествие. Но мы не застали его начало, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку. Удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнусе провел верблюда, Четверо неважных индийцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком поне с очень большой челкой, благоговейно сидел частный мальчик в матроске. Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой кофейни. Официант осматривал и, быть может, потом приголубил страшного подкидыша, нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще. Нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх. И я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде училась длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням. От нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу на званом вечере в парижском доме где было очень много народу, и мой милый друг Жюль Дарбо, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря «Я хочу тебя познакомить», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись с зетом, с пепельницей у каблучка. И Нина отняла от губ длинный бирюзовый мунштук и радостно, протяжно произнесла «Нет» и потом весь вечер у меня разрывалось сердце. И я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее. Она на меня не глядела. Слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил. Смешно, как они одинаково пахнут. горелым сквозь духи, все эти сухие, хорошенькие шатеночки. И, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся,